Мои унижения завершились тем, что она, наконец, перестала скоблить мне руки и ноги, милостиво представив самому отмывать тело. Когда я вылез из Лохани, вода в ней была вся бурая и мутная, в ней плавала грязь, собранная за неделю в Арканзасской дельте. Я вытащил пробку и стал смотреть, как она вытекает и уходит сквозь щели в полу веранды. А я пока что вытерся и влез в чистый комбинезон. Я ощущал себя чистым и свежим, и еще фунтов на пять легче, и был готов ехать в город. Папе решил, что сделает только одну ездку в город. Это означало, что бабка и мама будут сидеть рядом с ним впереди, а мы с отцом поедем сзади в кузове вместе со всеми десятью мексиканцами. Мексиканцев вовсе не волновала перспектива ехать в битком набитом кузове, но меня это здорово раздражало. Когда мы отъезжали, я успел понаблюдать, как спруилы вытаскивают из земли колья и отвязывают веревки, спешно освобождая от них свой старый грузовик, чтобы тоже ехать в город. Все были заняты делом, исключая Хенка, который сидел в тени и что-то ел. Чтобы пыль не взлетала из-под колеса, и не душила нас, сидящих в кузове, Паппи ехал по нашей грунтовой дороге со скоростью меньше пяти миль в час. Это, конечно, было очень мило с его стороны, но не очень-то помогало. Нам все равно было жарко и душно. Субботнее мытье было ритуалом в сельских районах Арканзаса, но вот в Мексике, по всей видимости, нет. По субботам некоторые фермерские семьи приезжали в город к полудню. Папе считал это грехом – проводить впустую столько времени, наслаждаясь субботним отдыхом, так что вовсе не спешил туда добраться. Зимой он не раз угрожал, что вообще перестанет ездить в город, кроме как по воскресеньям в церковь. Мама рассказывала, что однажды он целый месяц вообще не вылезал с фермы. И это означало даже бойкот церкви, потому что проповедник его чем-то оскорбил. Чтобы оскорбить папе, многого не требовалось. Нам еще крупно повезло. Многие издольщики вообще никогда не покидали свои фермы. У них не было денег на бакалею и не было машин, чтобы добраться до города. А еще были такие арендаторы вроде нас, да и владельцы земли тоже, кто ездил в город редко. Мистер Кловис Бекли из Карауэя, как уверяла бабка, не был в городе 14 лет и церковь не посещал еще со времен до Первой мировой войны. Я сам слышал, как люди молились за его душу во время наших религиозных бдений. Мне нравилось смотреть на поток машин и на заполненные народом тротуары. Здесь никогда не знаешь, с кем сейчас встретишься. Мне нравилось смотреть на мексиканцев, группами, устроившихся под тенистыми деревьями. Они ели мороженое и громко приветствовали потоками испанских слов своих соотечественников с других ферм. Мне нравились эти толпы незнакомых людей с гор, которые скоро отсюда уедут. Паппи говорил мне однажды, что когда он был в Сент-Луисе, еще до Первой мировой, то совершенно потерялся среди полумиллиона незнакомцев и чужаков, просто бродя по улицам. «Нет уж, со мной это такого никогда не случится» когда по улицам Сент-Луиса буду ходить я, меня все будут узнавать. Вслед за мамой я вошел в лавку попа и Перл